Глава 4. Эшфор. Столица Объединенных Королевств. Гостиница «Хамфрод». Раннее утро. Комната номер 222. «Да вы, наверное, сбрендели. Думаете, я пойду на такое?» «А что, собственно, смущает?» «Даже удивился мой надзиратель. Такая авантюра тебе расплюнуть? Разве нет? К тому же твоя судьба висит на волоске». Ты покусилась на имущество и жизнь аристократа. Какая жизнь? Я вас пальцем не тронула. А та подножка? Знаешь, я сильно ударился головой, и мне почему-то кажется, что полиции этого будет более чем достаточно. Вот же! И угораздило меня так врипнуть. Решать, конечно, тебе. Лорд выгнул спину и зевнул. Если так хочется на виселицу, то пожалуйста. Как ни крути, иного выхода у меня не было. Но как Артур Дрискол провернет то, что задумал? Я не аристократка. У меня нет ни подходящей одежды, ни украшений, ни, что уж скрывать, манер. Да меня раскроют на раз-два. Ну какая, какая из меня невеста лорда? Куром насмех, да и только. А может быть, у него не все в порядке с головой? Я как-то слышала, что у боевых магов часто съезжает крыша. Я подняла голову и внимательно посмотрела на лорда — На первый взгляд выглядел он вполне здоровым. Косоглазием не страдал и слюни не пускал, только немного прихрамывал на левую ногу. «Нет», — выговорила я, проглотив тугой комок, который засел у меня в горле. «Вы действительно хотите представить меня во дворце как в свою невесту?» Да. Коротко ответил мужчина и, еще раз зевнув, подошел к креслу. Сняв пиджак и жилет, повесил их на спинку. Оставшись в тонкой рубашке, сквозь которую хорошо проглядывался рельефный торс, лорд уселся на кровать и принялся стягивать ботинки. Я как-то вся напряглась. Наручники были по-прежнему на мне, и этот дресс мог сделать со мной все, что угодно. «Я ведь не прошу спать со мной», — небрежно вымолвил мужчина, будто догадывался, о чем я сейчас думаю. Мне всего-то и нужно, чтобы ты нашла того, кому потребовался амулет. — Вам не кажется, что можно поступить проще? Я могу встретиться с тем человеком, мы ведь с ним договорились. Дело может повернуться так, что ты не доживешь до этого момента. — На что это вы намекаете? горло вновь подступил тугой комок. — После вашей встречи произошло то, чего ты не ожидала. Может быть, какое-то подозрительное стечение обстоятельств. Только то, что полиция заявилась в мой дом, но я не понимаю... «Ты работала одна? Кто-нибудь еще знал о вашей встрече?» «Тома, мой друг!» Голос дрогнул. «На твоем месте я бы ему больше не доверял». «Он пропал». «Вот как? Может, не пропал, а просто не захотел, чтобы ты его нашла?» Лорд ухмыльнулся, встал с кровати и принялся стягивать с себя брюки. «Что?» Я нервно икнула. «Что вы делаете?» Артур Дрисколл склонил голову и совершенно спокойно произнес: «Переодеваюсь, чтобы пойти на завтрак. Что же еще? И для этого нужно переодеваться? Не люблю ходить в одном и том же целый день. Оу, я явно чего-то не понимала. Переодеваться, чтобы пойти на завтрак? О чем его нынешняя одежда не устроила? Совершенно новая и чистая. Даже то, что он бегал за мной по всему городу, никак не отразилось на его идеальной внешности. Или, возможно, я опять чего-то не понимаю? Можно задать вопрос? Он зрел у меня в голове уже очень давно, но задать его я решилась только сейчас. «Давай». Лорд прищурился. «Как вы меня нашли?» Я запнулась, мысленно построив у себя в голове весь маршрут. Даже маг Ищейка не смог бы найти меня, а тем более догнать так быстро. «Так ты даже не догадываешься, что за вещицу хотел у меня стащить?» Я вопросительно посмотрела на мужчину. Он уже стянул с себя брюки и достал из плотяного шкафа другие темнобордовые. «Что ты знаешь об артефакторике?» Ничуть не смущаясь того, что пару минут назад он стоял передо мной почти что голый, поинтересовался лорд. Я пожала плечами и, не удержавшись, вылупилась на грудь мужчины, которая, нужно заметить, была гладкой, без единого волоска. У Тома, к примеру, грудь была волосатой, как у обезьяны. Бреет он ее, что ли? Ровным счетом ничего. Я все же ответила, в приютах такому не обучают. Лорд хмуро улыбнулся. Артефакторика. Это магическая наука создания артефактов. Смежная ветвь заклинаний и трансфигураций. Пояснил Дрескол, натягивая на себя новую рубашку с открахмаленным воротничком, которую он также выудил из шкафа. С помощью созданных артефактов маги могут перемещаться между городами и селениями в одно мгновение ока. Либо создавать щиты, которые не сможет пробить ни одно оружие в мире. Сменить внешность, сделаться невидимым, поменять голос. А этот... Я кивком указала на амулет в форме солнца, который в данную минуту тихомирно лежал на столе. На что способен? Этот может открывать порталы на немыслимые расстояния. Именно таких в мире только два. Есть еще похожие версии, но они гораздо, гораздо слабее. Тут лорд поднял руку. На запястье поблескивал золотой браслет с небольшим красным камешком. Как, например, этот. Именно с помощью него я тебя поймал. Далеко ты убежать не могла, так что, представив твое милое личико, я открыл портал, и дальше уж сама знаешь, что произошло. Я скривила губы в мрачной усмешке. Да, рассказывать, что произошло дальше, действительно не нужно. Голова до сих пор трещит. Получается, этими артефактами могут пользоваться только маги? Сердце у меня ёкнуло. Вспомнился мой амулет, с помощью которого я меняла свою внешность. «Ну да, в руках людей они бессильны, просто по брекушке. Поэтому тот, кто заказал ограбить меня, несомненно, является магом. Только, к сожалению, это ничуть не упрощает нам дело». «Почему же? Во дворце кого не возьми за хвост? Маг?» «Нет», — усмехнулся лорд Дрескол. «За время нашего разговора он успел натянуть на себя красно-пурпурный пиджак, ботинки, прицепить на ворот рубашки алмазную брошь и пригладить волосы. Щеголь, ну вот правда». «А что тогда?» Спросила я и, не выдержав, зевнула. «Вычислить мага-заказчика будет непросто. Поэтому очень кстати-то рассказала мне про его запах. Может, хоть план поменяем? Я задрала голову к потолку. Ваша невеста, мне кажется, что это будет выглядеть нелепо и неестественно. Меня раскусят в раз». «А кем же тогда?» Лорд снова оказался в шаге от меня. На солнце глаза его стали еще ярче и чем-то напоминали две бирюзовые бусины с черной сердцевиной. «Ну, не знаю». Фыркнула и начала перебирать варианты. Служанкой, горничной, гувернанткой, в конце концов. После слова «гувернантка» лорд Адрескол удивлённо изогнул бровь. «Может, у вас есть внебрачные дети?» — выпалила я. «А что, все возможно?» «Внебрачных детей у меня точно нет. Я слежу за этим». Мужчина многозначительно подмигнул, а я почувствовала, как у меня краснеют уши. «Горничная тоже не вариант?» Я почти умоляюще взглянула на лорда. Он меланхолично помотал головой. «Ты даже не представляешь, какой тщательный отбор проходит во дворце слуги». «Угу. А на роль невесты отбор проходить не нужно?» Лорд стал серьезным, отступил от меня на пару шагов и оперся на столешницу. «К тому же, продолжил он и в который раз обвел меня придирчивым, въедливым взглядом. Служанка из тебя, как из меня балерина. Но если так хочется прислуживать, то так и быть». «Будешь прислуживать, но ну, исключительно мне». Губы лорда дрогнули в ехидной самодовольной усмешке, он выпрямился и направился в сторону выхода. «Эй! Вы так и оставите меня здесь!» Я подняла руки, цепь противно лязгнула, в запястье. «А что? Хочешь, чтобы я тебя освободил? Я не дурак». «Ага», — буркнула. «Вы-то, пожалуй, нет. А вот я полная дура, что соглашаюсь на такую авантюру». Услышав тихий смешок за спиной, я также тихо пробурчала ругательство, а после, когда дверь затворилась, принялась мутузить наручники. Бесполезно. То ли на них стоял магический замок, то ли я растеряла в одну минуту все навыки. Наручники снять так и не смогла. К тому же у меня то и дело закрывались глаза от зверского недосыпа. Конечно, сижу тут с самой ночи. Вон! Я посмотрела в сторону окна, уже полностью расцвело. А этот напыщенный индюк, видите ли, переодевшись... Пожелал спуститься к завтраку. На его месте я бы напрасно времени не теряла, а ведь еще сказал, мне больше нельзя доверять Томе. Да ну, бред! Ну, бред же! Он меня не предаст, это я точно знаю. Меня больше задело то, что Дрискол рассказал об артефактах. Если использовать их может только маг, то что же получается, я тоже... Мысли ойкнули и разбежались, как тараканы, по разным углам. Лично мне эта данность показалась еще бредовее, нежели предательство Томы. Если я маг, то где же моя сила? Почему не могу метать шаровые молнии, к примеру, или управлять ветром? Да я даже не смогу подвинуть стакан с водой, которая сейчас стоит на столе. Хм... Я задумалась, а если в самом деле попробовать... Правда, что именно необходимо сделать, я не знала. Быть может, нужно представить у себя в голове. Ну, попытка не пытка. Я зажмурилась, на всякий случай вытянула руки вместе с железными браслетами и представила, как стакан движется. Через пару секунд отожмурила один глаз и уныло выдохнула. Ничего, стакан по-прежнему стоял на своем месте. Я пробовала, наверное, раз десять. И с открытыми глазами, и нахмурившись, и в приказном порядке. Ни чи -во? я не маг ну вот ни капельки может быть этот дрескол ошибся или возможно у меня особый амулет артефакт эх я раздосадованно топнула ногой амулет то я потеряла Я ведь даже не знаю где он не везение оно будто преследовало меня за пару дней огребла так как не огребала за целый месяц ладно хоть кирпич на голову не свалился и на том спасибо снова зевнув Расположилась на стуле и даже вроде ненадолго уснула. Открыла глаза только тогда, когда услышала странное шуршание. Белозубо-улыбающийся лорд Дрескол стоял возле кровати с непонятным ворохом в руках. Если присмотреться, то в этом ворохе можно было найти шелковую сорочку, чулки, платья совершенно дикого оранжевого цвета и грязно-серую, связанную крючком, накидку. Что это? Я недобро прищурилась. — Как что? Твоя новая одежда. Переодевайся. Мужчина улыбнулся еще шире и, подойдя ко мне, одним щелчком пальца снял наручники. «Ага, все-таки магические. Но тогда понятно, почему я не смогла с ними справиться». «Мне переодеваться прямо здесь?» Я оглянулась. Ни ширмы, ни занавески, за которые можно спрятаться. «Это тебя смущает? Ты теперь моя невеста». «Вернитесь в реальность!» Перебила я лорда. «И давайте не забывать о приличиях». «Приличиях?» Мужчина иронично приподнял брови. А сама-то смотрела на меня, когда я переодевался. Думала, не замечу. «А куда мне еще смотреть?» — выпалила я, встав со стула. «Устроили целое представление с переодеванием. Вам нужно в цирке выступать». «И зачем я это сказала? И почему именно цирк?» «Ладно». Дрискол нахмурился, улыбка спала, и когда он отошел к окну, встав спиной ко мне, добавил «Переодевайся, у нас нет времени. Сегодня выезжаем». Я подошла к кровати. Да, одежда была, скажу честно, так себе. Нет, все новое с бирками, но цвета... Овощи база отдыхает. Платье, как я и сказала, было оранжевым, с жутким растительным орнаментом. Сорочка ядрено розовая Чулки... Чулки почему-то зеленые. Вопрос. Не сводя глаз со своего этого великолепия, произнесла я. Кто выбирал одежду? Мужчина на секунду обернулся и нервно фыркнул. Я сам. Странно. Судя по его одежде, вкус у Дрискола все непременно был. Но то, какой он выбрал наряд для своей якобы невесты, меня удивило. Более того, я находилась в легком недоумении. Глубоко вздохнув и выдохнув, принялась переодеваться. Как дело было сделано, и последняя пуговка застегнута, я подошла к зеркалу. Вид был отвратительный. Оранжевый цвет мне совершенно не шел». Я была похожа на перезревшую морковку. Только зеленого стебелька на голове не хватает. Хотя нет, вру. Зеленый цвет был на ногах. Платье было мне по щиколотку, поэтому чулки сильно выделялись. А на фоне моих поношенных ботинок так вообще выглядели черт знает как. «И именно так вы представляете свою невесту!» Простонала я, обратившись к лорду. Дрискол не ответил. Он по-прежнему стоял возле окна, напряженно вглядываясь вдаль. Неужели обиделся, когда я сказала, что ему нужно работать в цирке? «Не нравится мне это». Проигнорировав мой вопрос, пробубнил мужчина. «Почему они до сих пор не уходят?» «Кто?» Я незамедлительно подошла к окну и тут же ахнула. Возле самых гостиничных ворот стояли двое мужчин, одним из которых был маг, подручный флота, и мне почему-то показалось, что явились они по мою душу.